Глава восьмая. Винченцо. Ждать пришлось долго, невыносимо. Винченцо положил руку на шею, надеясь, что у него хватит сил снова отключить жреца, если вдруг ему вздумается прийти в сознание. Обманываться не стоило. Духи там, колебание тонкого поля или ещё что, но сейчас он был слабее котёнка. Это заставляло ощутить себя по-новому. И ждать. В какой-то момент, поняв, что еще немного, и он сам отключится, Винченцо прикусил губу до крови и принялся считать. До тысячи. До... до сотни для начала. Это ведь немного, до сотни продержаться. До двухсот, да... До... На четыреста пятьдесят трех дверь отворилась. Надо же, и вправду живой. Его подхватили. Не да отпусти ты его, ещё придушишь не нароком. Я как понял, этот поганец нужен. Винченцо помогли подняться и почти оттащили к кровати. Правда, дикарь хмыкнул и сказал: "А лучше пока посиди". И усадил, или вернее будет сказать, затолкал в кресло. Тело отозвалось ноющей болью, но Винченцо выдержал. Пить сейчас. Слушай, может, позвать кого? спросил дикарь, но чудовищное дитя покачало головой. Он же того, мало лучше покойника выглядит, ещё загнётся не нароком. Загибаться Винченцо не собирался, и кубок с водой сдавил обеими руками. Пить получилось, и влага принесла силы. Во всяком случае, хватило, чтобы сидеть, не слишком заваливаясь в сномок. Э, это у нас Дикари меж тем подошёл к лежащему и перевернул его на спину. Может, в пыточную? Там, помнится, всё было надёжно, цепи, стулья, произнёс он мечтательно. Девочка подумала и кивнула. Уточни флиш сейчас, и говорила она на всеобщем языке. Правда, в её произношении звучало смешно. Эй, — возмутился Винченцо. — А я... я тоже в пыточную хочу. То есть не в том смысле, но я во всяком случае понимаю, что они говорят. — Духи! — важно произнесла девочка. — Ладно, всех в сад, то есть в пыточную. Её тоже нести? Миха указал на Миару, которая, кажется, начала что-то бормотать, но просыпаться не спешила. Пусть спит, но охрану бы. Охрану всем бы. Погоди, тогда кликну кого. И этого вот. Вместо верёвки Дикарь использовал пояс, причём весьма умело. Пояс выглядел довольно толстым, но Винченцо не обольщался. Впыточной оно и вправду как-то надёжнее. Что он вообще о мешках знает? Девочка опустилась перед лежащим на колене, притом задрав пышные юбки так, что эти колени почему-то ободранные выглядывали из бархатного вороха. "Расскажи", попросил Винченцо. Говорить на чужом языке было неудобно, а молчать страшно, потому что с молчанием он рисковал снова вернуться в беспамятство. Пусть даже телу и необходим отдых, но не сейчас. Кто он? Жрец ица поглядела из-под лобья. Он молится и приносит жертвы. Она почесала коленку и одёрнула ткань. Но твои сестры и другие наряды. Она маг. А мать моего мужа? Она не маг, но просто знатная женщина. Молодо может отличаться. Я, честно говоря, не особо в ней разбираюсь. Лучше у Мяры спроси. Она меня не любит. «Она никого не любит, так безопасней». Итса склонила голову чуть на бок, и в тёмных глазах её почудился немой вопрос. «Когда у тебя есть кто-то, кого ты любишь, его легко отобрать или сделать что-то...» «Плохое?» «Да». «Он отобрал маму». Итса ткнула под ребра жреца пальцем. «Он думает, я маленькая и глупая, не понимаю». Он думает, что знает, что мне делать, и что я послушаюсь. Жрица стала немного жаль. Вот кем кем она маленькой и глупой назвать девочку Винченцо постерёгся бы. И уж точно не стал бы надеяться, что она кого-то там послушает. Как получилось, что тебя, что ты оказалась здесь? Пусть язык у них неудобный, аж горло дерёт, но он хотя бы может спросить. Вряд ли ему ответят правду. Всё, точно нет. Но этот разговор это хороший повод удержаться на краю. Дверь открылась, пропустив двоих, которые подхватили жреца и бодро потащили прочь. Я распорядился, что его пока закроют внизу, а тебе надо умыться, переодеться и поесть чего-нибудь. Лица нахмурилась. Он никуда от тебя не денется. — успокаивающе произнёс дикарь. — А маг нам будет нужен. Куда бы мы ни собирались сунуться, там всяко легче с магом, чем без него. Девочка посмотрела на Венченца, и он перевёл. — Да. После нескольких мгновений раздумий сказала она. — Хорошо. Он надо. И снова говорила так, чтобы её понял не только Венченца. Мы ли его здесь же? И рабы торопились, вода была едва теплой, а мыло едким, но само ощущение чистоты придавало сил. А бульон, густой, тягучий, Винченса глотал сам, пусть и скупка, пусть почти обливаясь, но сам. Итса устроилась на втором кресле, там и сидела, не обращая внимания ни на испуганные взгляды рабов, ни на укоризненный Джера. Мальчишка само собою не пропустил удивительной новости о чудесном выздоровлении или не чудесном, и почти выздоровлении. Главное, пришёл вместе с рабами, которые притащили что таз, что вёдра с водой, а потом и остался. Пока Винченцо отмывали, юный барон просто сидел, неспокойно. Он Йор залы хмурился и открывал рот, но столкнувшись взглядом с дикарем, его же закрывал, но хмурился ещё больше. Что? Не выдержал дикарь. Девушке благородного рода нельзя смотреть на голых мужчин. И покраснел. Она спиной сидит. Это неприлично. Почему? Вполне искренне удивила Ситца и даже обернулась, явно опасаясь пропустить что-то по-настоящему интересное. — Потому что неприлично, непристойно, и... — и аргументы у Джера закончились. — Это может ее... ее ранить. Стыдливость. Последнее слово он пробормотал, а Винченцо с трудом подавил смех. Во-первых, во время купания стыдливость юной императрицы, если таковая у неё имелась, оградили шёлковой ширмой, а во-вторых, его в конце концов одели. Мужчина. Ица указала на мага, потом на Джэра, на дикаря. Мужчины, женщина. Мужчины одно, женщина другое. Она перевела взгляд на Винченцо. Скажи им, что дети неба не видят стыдного в человеческом теле. «И каждый знает, как оно устроено!» Винченцо перевел и про себя сделал заметку, надо будет написать, как-нибудь, пока его не убили вместе с особо ценными знаниями по воспитанию мишеков, но сам кивнул и добавил от себя. «Маги тоже довольно рано начинают изучать анатомию. Это необходимо, и в теле, в созерцании тела действительно нет ничего стыдного». «До нас дошли статуи, которые изображали людей. Это не совсем статуи древних, хотя скульптуры, как правило, обнажённые». Краснота добралась до ушей барона, и тот поёрзал. «Это маги», — буркнул Джер. «У вас всё не как у людей?» «Может, просто люди забыли, как оно у людей?» — добавил Винченцо. Силы возвращались потихоньку, но не было боли. Точнее, та, что осталась, была далёкой, и потому он мог позволить себе не обращать на неё внимания. Хотя, конечно, странно, что ноги зажили. И ни одно заклятие не способно вот так взять и снова духи, тот странный дар, которым девочка в не всяких сомнения обладала, вмешательство богов. Главное, что он чувствовал эти ноги и спину, и даже огонёк собственной силы не погас, но сделался будто ярче. Уже за одно это стоило бы поблагодарить. Понять бы кого ещё. Готов? Дикарь забрал опустевший кубок и поставил на стол. Если нет, то мы сами как-нибудь. Вот ещё. Винченцо потёр щёку, на которой проступила щетина, пусть редкая, но раздражающая. Я тоже хочу впыточную, осталось развести руками. Его несли на руках та самая пара наёмников, что уже отволокла в подвал их жреца. За ними следовал дикарь, затем Итса, взявшая за руку жениха, и тот что-то бормотал, то ли пытаясь рассказать о здешних правилах, то ли просто высказывая свое несогласие. В пыточной разожгли жаровню, и Венченца порадовался, когда его усадили, пусть даже вид кресла имело специфический, зато стояло близко к огню. Хорошо. А вот для жреца нашлось и другое, с прочными кожаными петлями. Они обнимали и щиколотки, и запястья, ещё одна проходила по груди, под руками. Последняя захлёстывала шею, заставляя пленника сидеть прямо. Глазами он всё же вращал, и весьма грозно. Полач, показавший себя человеком знающим и ответственным, спокойно раскладывал инструмент на железный лист, под которым переливались рубиновым цветом угли. Ведро с водой он тоже приволок, как и пустое, если вдруг пленнику подурнеет. "Госпожа!" Завидев фицу, жрец встрепенулся и подался было вперёд, насколько это получилось, но ремни впились в кожу. "Госпожа, что происходит?" Итса обошла его кругом, придерживая при том слегка запылившиеся юбки, и остановилась перед ним, так, чтобы жрец смог видеть ее. «Ты — Ты! — сказала она, и, вытянув руку, коснулась лба. — Ты знаешь, кто убил мою маму? — Винченце перевел для остальных. Говорить пришлось тихо, едва ли не шепотом, но его поняли. Джер махнул полочу, и тут же возле кресла появились два низеньких табурета. Тебе тут не жёстко? заботливо осведомился дикарь. Нормально, Винченцо поёрзал. А дырки зачем? Это механическое кресло. Джер сунул в указанную дырку палец. Его давно изготовили, не работает уже. А раньше надо было крутить колесо, и через дырки шипы выползали. Их ещё можно было смазать чем? Это магия, госпожа, возопил жрец. Они наслали проклятье, того сделала кровь вашей матушки чёрной и разъела нутро. Как? Это у магов спросите. Проклятья есть разные, тихо произнёс Винченцо. К сожалению, я точно не скажу, какое использовали. Я и близко не проклятийник, а они свои тайны хранят. Хотя «Птица, извини, что прерываю, но погибла лишь твоя матушка?» Лёгкий наклон головы. «Ни служанки, ни рабы, ни даже животные. Больше никто не заболел?» «Нет». Теперь она повернулась к Винченца. Взгляд у неё тяжёлый, совершенно не детский. Но страха нет. Он или устал бояться, или слишком слаб, чтобы тратить силы на страх. Тогда это направленное проклятие, наведённое. Обычное проклятие имеет определённый радиус. Винченц очертил круг. Действие центром их становится некий предмет или существо. Однако все, кто кому случается быть рядом, страдают в разной степени. Ненаправленные проклятия опасны тем, что могут вызвать болезнь, и потому с ними стараются не иметь дела. Он делает паузу. Тяжело говорить вот так долго. И понимающий палач всё-таки хороший он человек, душевный. Подаёт кубок. Вода, травяной отвар, горьковатый, но сухость во рту уходит. Однако сделать их проще. А другие направленные хороши тем, что действует на определённого человека, однако и создать такое сложнее, если говорить о чём-то и вправду действенном. Кроме того, для создания нужна кровь, волосы или телесные жидкости проклинаемого. Он всё-таки сбивается, потому что тот другой язык неудобен, но Ица понимает. Правда только она, и приходится всё повторять снова для остальных. Кто-то должен был собрать их, она поворачивается к жрецу. Слышал? Ты всё слышал и всё понял. Губы жрица сжимаются. Ты приходил к нам всегда, тебе были рады. Мама, она говорила с тобой долго, долго-долго, каждый раз. Ни с кем так долго, и служанка вздыхала, оставляя только одну, старую, ту, которую ты когда-то привёл. А вот перевод и легко, и Джер хмурится, а Дикарь добавляет очевидное. А и вправду, надо в ближнем круге искать того, кто сумеет добыть кровь там или другое, ещё найти магов, договориться с ними. Договориться как раз несложно. Винченцо на мгновение отвлекается от чужой беседы. В городе многие работают с теми, кто, если не враг, то и не друг. Существуют посредники. Если есть чем платить, то мешке богаты, у них много золота и не только золота. Стало бы их хорошие клиенты. Именно. И проклятийники никогда не распространяются о своих заказах. Часто они и вовсе не знают, для кого готовят. Получают компоненты, отдают проклятие и всё просто. «Наверное, им и не слишком-то хочется знать, кто станет жертвой. Винченца точно не хотел бы. Он бы и сейчас о многом предпочел бы забыть. Но кто ж позволит?» «Слышал!» — и цоткнула жреца под ребра. «Служанки собирали волосы моей матушки, и простыни, на которых она спала, предавались огню. Вода, которой омывали ее тело, спускалась в воды священного озера». Никто не мог, никто кроме тебя. Она тебе верила, она она была моей сестрой, взвизгнул жрец. И я привёл её к твоему отцу. Я, Ицы кивнул и, и сел прямо на пол. Чёрные глаза её прищурились, сделавшись совсем уж узкими, и под взглядом её жрец заёрзал. Мы мы хранили кровь. было предсказано, что мир снова встанет на краю гибели, что пройдут годы и многие-многие годы, многие-многие. Я поняла, Что кровь благословенная слабнет, а знание будет утрачено, что к власти придут те, кому нужна будет лишь власть, а люди, поставленные стеречь врата неба, забудут, для чего они это делают. И лишь избранные сохранят разум. И кровь, ты, мы, нас много. Мы следили, стояли в тени трона, в тени храма из древли, собирали кровь по крупицам, искали потерянных детей императора, дабы воссоединить их между собой. Опять 25 проворчал Дикар. И праотцы наши оказались правы. Годы шли, и императоры становились раз от раза слабее. Они утратили способность слышать небеса, а после и взывать к ним. Они стали обыкновенными людьми по сути своей, тогда как мы... Мы возродили утраченное, и в час, когда на небесах вспыхнула первая звезда, знаменуя начало последнего пути, на свет появилось дитя, чья кожа была бела, как вершина гор, а волос подобен чистейшему серебру. Она сама оказалась ледяной, пусть даже кровь её была горяча. Жрец облизал губы, И тогда мы поняли, что сотворили сосуд, благословенный сосуд, в котором возрастёт избранное. Избранное нахмурилась. Мой отец, который умел читать пути звёзд, составил карту жизненного пути и во многом огорчился. Он, указав, что сестра моя, не взирая на веру, а кажется слаба, что привяжется она к супругу своему, ица поджала губы. И дитя, ею рождённое, решит она спасти от начертанной участи, невзирая на то, что мир падёт в бездну. — Хрень какая! — сказал дикарь, но тихо. Венченца дёрнул головой. Переводить и так непросто, а тут... пойдёт, и прольются небеса огнём, и мёртвые восстанут из бездны, дабы покарать живых, и земля обернутся прахом, а прах поднимется в воздух. Чёрные тучи его будут носиться по надмирам, и не останется в нём ни человека, ни зверя, ни рыбы. Он выдохнул и продолжил тихим зловещим голосом: Если не будет принесена великая жертва, дитя благословенной крови, взойдёт на вершину пирамиды, дабы сердцем своим накормить богов. Вот точно хрень, повторил дикарь громче. И Винченцо с ним согласился. А вот жрец, услышав Федека рванулся было и захрипел, когда палач дёрнул за петлю на шее, сказавши: "Не балуй. Вы. Во взгляде Мишек было столько ненависти, что стало не по себе. Вы, проклятые маги, мните себя великими, но берёте силу мира. Вы пьёте его кровь, плодите ужасы и болезни. Вы суть зло, которое необходимо уничтожить. Тихо. Лица поднялась и прижала палец к губам. Жрец замолчал. Она провела ладошкой по щеке, наклонилась близко-близко, даже показалось сейчас, что она поцелует этого человека. Но нет. Взгляд его вдруг остекленел, рот приоткрылся, и меж зубов показался толстый тёмный язык. Выглядело это уродливо. Не получилось, вздохнула и сопоглядев на жреца, А потом хлопнула его по щеке, и тот очнулся, замотал головой и замычал, а после вовсе впился в язык зубами, и по подбородку потекла кровь. Челюсти свело. Дикарь не пошевелился. Это к вовсе язык откусит и кровью захлебнётся. Подобный вариант Ицу, кажется, не устраивал. И девочка снова щёлкнула языком по носу, а тот замер. Так. Дикарь поднялся с места. Долго ты сможешь его держать вот так? Нет. Ладно, тогда надо зафиксировать получше, чтобы он и пошевелиться не смог. И межзубов надо сунуть что-то, палку какую, но мягкую, чтобы зубы не покрошил. Он вообще тебе ещё нужен? Иц кивнула, задумчиво так кивнула. И пытать смысла нет. Позволь мне согласиться. Винченцо попытался было подняться. Грамотное воздействие заставит его или выть, или материться, возразил дикарь. Если продолжим, он будет говорить то, что мы хотим слышать, но скорее всего просто выть и материться. Видно же, что он одержим своей идеей и уверен, что прав. Да. Так, вот, с такими надо договариваться. И сперва пусть посидит здесь пару часов, или не часов, подумает. Только развязывать его нельзя, а то ещё станет самоубиться во спасение мира. И нам подумать не помешает. Над чем? Над всем. Дикарь подхватил девчонку на руки. А ты, ты тоже подумай. Оно тебе надо всё знать. Во взрослой жизни столько дерьма. С этим Винченцо согласился. А вот с тем, что знать не надо, нет. Надо и всем, потому что нынешнее дерьмо грозило стать самым дерьмовым из всех.